Август. Хогвартс. На завтрак декан факультета Слизерин не пришел. Когда его спросили через камин о причине, сослался на приготовление сложного зелья. Однако остальные преподаватели сильно сомневались. Профессор Сивилла Трелани закатила очи и за унывным голосом напророчила, что Северус читает статью про родного дитятю. Правда, эффект от предсказания был несколько смазан падением очков провидицы в овсянку. Это сразу сбило её настрой, и пророчество не было завершено. Декан МакГонагал внимательно разглядывала фотографию с корявой надписью: "Здесь Болгария" и прикидывала примерный план дополнительных занятий трансфигурацией. Ей крайне не нравился почерк будущего ученика, и до зимних каникул она решила отработать с мальчиком хотя бы инсулярный унцел. А там в мечтательно полуприкрытых глазах стремительно мелькали пункты списка тем занятий. Но боевая трансфигурация не раньше третьего курса пообещала самой себе Минерва. Хотя... Декана Флитвика на той же фотографии заинтересовала скорость выхватывания палочки и стойка ребенка. Ну, кто так делает? А кто так делает? Резче рывок, выше локоть, мягче кисть, четче надо, четче и быстрее. Стойка вообще никакая. Сетовал бывалый дуэлянт. Чего ты хочешь, Филиус? Вступилась за Поттера Помона. Ребенка никто не учил. Главное, чтобы он сам себе не затвердил до автоматизма неверные движения. Переучивать потом сложно будет, а потенциал есть. Не хочется его растерять из-за неверной основы. Меньше месяца осталось до начала занятий. Не успеет он ничего заучить. Тут за стол подсела опоздавшая профессор Вектор. «Мне тут такое рассказали?» Захлебываясь от желания поделиться новостью, начала Септима. Мистера Поттера, его дядя отправляют в волшебный мир, чтобы тот купил ему огневиски. Чашка выпала из рожавшихся пальцев Минервы. Не может быть такого! А вот и может, мне рассказала одна знакомая, у которой отношения с мракоборцем из охраны министра. Позавчера мальчика послали за Огденским. Вчера за Блишиным и Огденским для дяди, Хересом для тёки и сливочным пивом для кузена. Другая моя знакомая из отдела магического транспорта, конечно, совершенно случайно, когда отключала камин от транспортной сети, подглядела, как тётя Поттера со своим сыном выпивали. Декан МакГонагал балансировала на грани обморока. А Гарри? А Гарри отказался, сказал, что даже сливочное пиво не пьёт. Слава Мерлину! Как трудно талантливому ребёнку выживать в семье алкоголиков. Он герой, настоящий герой, если сам не начал выпивать в такой семье. Альбус, надо оградить мальчика от летворного влияния родственников. Я требую, чтобы Поттер оставался на зимних каникулах в Хогвартсе, а до летних я что-нибудь смогу придумать. Директор Альбус Ферсиваль Вульфрик Брайан Дамблдор оторвался от ежедневного пророка. Против обыкновения он не улыбался своей обычной доброй улыбкой. На его челе лежала лишь всепрощающая скорбь. Такого предательства от министра Фаджа, Дамблдор, не ожидал. Десять лет строить или леять планы, подпитывать славу мальчика, который выжил. И получается все это лишь для того, чтобы какой-то дешевый политикан присвоил себе лавры наставника надежды нации? С Поттером ясно, ребенок он и есть ребенок. Его угости мороженым, погладь по головке, подари книжку с яркими картинками, тот сразу и растает. Но этот... Тирада не выложена полностью по цензурным соображениям, текст могут прочитать дети. Как он мог? Почему вдруг позволил себе такое самоуправство? Но ничего-ничего, будут ещё голосования в Визингмоте. Посмотрим, как Фадж обойдётся без его мудрого наставничества. Согласен, Минерва, я тоже обязательно что-нибудь придумаю. Сегодня на меня не рассчитывай, я беру выходной. Хочу посмотреть обстановку в доме Гарри, окрестности и вообще. Посмотри, Минерва, свежим взглядом, может и увидишь чего интересного. Ещё вот, я тут вспомнил. Рядом с Поттером живёт Арабелла Фик. Ты знаешь её, зайди к ней домой, возможно, она чем-то поможет в твоём расследовании. Вечером в кабинете директора состоялось небольшое совещание, с докладом выступала декан МакГонагал. Среди прочего, она отметила крайне ухоженный садик с идеально подстриженным газоном и великолепными розовыми кустами. По свидетельству соседки Арабелла Дорин обычно ими занимается Гарри Поттер. «Помона, тебе на заметку». Сразу после завтрака родственники куда-то уехали, а мальчик стал ухаживать за цветами. Растения, конечно, самые обыкновенные розы, но навык у ребёнка имеется. Филиус, Гарри ровно сто раз я сама считала. Доставал и прятал волшебную палочку. А ты, Северус, знай, малыш сварил своё первое зелье. Конечно, простое. Зелье огромных мыльных пузырей не назовёшь сложным. Но всё же предрасположенность ребёнка сразу понятна. Какого размера получились пузыри? Деловито поинтересовался Декан Снег. Приблизительно в рост самого Поттера. Зельевар чуть задумался и нехотя признал. Для его возраста результат не самый плохой. Прекрасный результат даже для второго курса. Заступилась за Гарри Декан Стебель. А малыш лишь третий день знает про Макию. «А родственники ребёнка действительно алкоголики», — продолжила разведчица. В спальне кузена полно бутылок из-под сливочного пива, в кухонном шкафчике стоят початые бутылки Хереса, огневиски и почти пустая могловского ликёра. Что видела в кабинете его дяди, даже не спрашивайте. Присутствующие знали пунктик Минервы насчёт алкоголя, поэтому развивать тему не стали». Суббота На следующий день, в субботу, всё семейство Дурслей сразу после завтрака поехало по магазинам докупать Дадли, недостающие для школы. Я остался, хотя мог бы прокатиться со всей семьёй. Однако ненавижу ходить на шоппинг вместе с женщинами. Они заставят тебя примерить половину товаров в магазине, чтобы в конце концов заявить. Я сразу поняла, что мы здесь ничего не купим. Пойдём посмотрим в следующем бутике. Или того хуже. Примеряют 10 вещей и на каждой спрашивают. Ну как тебе? Нравится? Какая лучше эта или которая была перед позапрошлой? Сиреневенькая такая. Нет, я уж лучше дома посижу, дела поделаю. Кузен тоже хотел было сбежать, но он-то точно не может, ему же вещи покупают. Автомобиль уехал, а мне сова доставила газету. Подписку дали, вот и получаю ежедневный пророк». На первой странице большая заметка с рассказом о моей вчерашней прогулке по министерству. Статья получилась в меру умильной для домохозяек. Министр магии вводит ребёнка из обычного мира, где дитё бесстрашно преодолевало трудности жизни у маглов в мир магии, который тот покинул после смерти родителей. Достаточно нравоучительной для детей – Министр магии заметит любого малыша, но заинтересуется лишь смелым, умным, чистоплотным и ещё многих других критериев, которые для примера ребёнку могут подставить сами родители. Полное значимых намёков для взрослых и серьёзных людей. Министр магии помнит о родовых талантах Поттеров их кресле в Визингмате. Чистота. Для чистокровных или очищение для полукровок подавалось невнятно с возможностью трактования в любую сторону несколько фотографий главное так где министр рассматривает волшебную палочку и что-то говорит а я внимательно его слушаю второй интересный снимок как я выхватываю палочку и творю надпись на стене в министерстве Статья хорошая, но как бы намекает, что желательно оправдать авансы. Думаю, для того мне стоит потренироваться перед Хогвартсом. Если попаду на Пуффентуй, то желательно оценить навыки работы в саду. Не, по моим воспоминаниям Поттер уверенно копался на участке, однако всё же стоит проверить. Переоделся в старые шмотки. Они вполне соответствуют одеяниям Гаррика из большинства фанфиков. Но, по впечатлениям из Реала, на даче для вскапывания грядок костюм-тройку с белой рубашкой и галстуком-бабочкой станут надевать только крайне эксцентричные личности. Потому у меня переодевание в старьё не вызвало отторжения. Далее вышел во двор и добрых два часа не мог вернуться. Затянуло в работу, полить, подмести, там как-то не очень, здесь бы надо подстричь и тому подобное. Похоже, у Гарри с садоводством действительно порядок. Вернувшись, Чуток перекусил бутербродом с остатками продуктов от завтрака. После работы на свежем воздухе у меня всегда пробуждается аппетит. Устроил себе тренировку по выхватыванию палочки. Затем распаковал юного зельевара, дополнение к нему пока оставил. Первым опытом стало приготовление зелья огромных мыльных пузырей. Практического применения у него нет, но детям выдувать мыльные пузыри нравится. Сам помню, в детстве извел кусок дорогущего маминого мыла, за что получил втык. Инструкция к опыту по-немецки суха, но не оставляет возможности сделать неправильные действия если ей следовать, конечно. Так что через час у меня появилось первое изготовленное лично мною зелье. Из остатка содержимого колбы выдалось что-то нереально огромное и переливающееся всеми цветами радуги. А с каким шумом оно лопнуло, вот теперь я знаю, о чём мне стоит поговорить с Дадликом вечером. Что у нас дальше? Помнится еще при генерации персонажа, кто-то планировал кое-что зачаровать, и этот кто-то был я. А кое-что – оружие против бестелесных призраков. Первым делом надо решить, какое именно оружие. Зачаровать смогу любое, но лучше то, которое проще достать и легче носить с собой. Следовательно, никаких наконечников для луков, арбалетов-копий, мечи, шпаги, всякие рапиры и топоры тоже пропускаем. Я маленький мальчик. Что остаётся? Ножи, кинжалы, дубинки. О, дубинки. Я взял умение драка, а значит умею пользоваться костятами и короткими дубинками. Хотя, как короткими? Полицейская дубинка около полуметра, вполне приличный размер. Кроме того, у меня есть умение быстрое выхватывание. Да, для волшебной палочки. Но чем принципиально от нее отличается дубинка? Тот-то венд, то есть жезл. Он и есть венд. Смотрим дальше. Материал для изготовления можно выломать в ближайшем парке сук, но лучше взять что-то более обработанное и уже сухое. Какие есть варианты? Сразу приходит на ум бильярдный кий. Хороший вариант. Нет, просто прекрасный. Материал – змеиное дерево, чёрное дерево, на худой конец палисандр. Общая длина – более полутора метров. Но он разбирается на две, или, что для меня лучше, три части. С заготовки сразу на три дубинки. Великолепно. Одна беда – дорого. Увы, очень дорого. Дешёвый вариант – Дрова для камина. Вполне серьёзно. Ладно, берёза, но ведь используют и дуб, и бук, и граб. Продают уже подсушенные, возможно с трещинами, зато совсем дёшево. Ценовая вилка. Понятно, а какое дерево действует сильнее против духов. Сразу вспоминается осина. Нежить, вампир, осиновый кол. Хм, осина. Пожалуй, это самый оптимальный вариант. Не думаю, что сложно заказать в мастерской палку, в крайнем случае можно попросить помощи у дяди Вернона. Или вспомнить косой переулок с двумя лавками, продающими волшебные палочки, ведь делают палочки из осины, я же помню. Так, с основой понятно, чем можно усилить дубинку. Свинец не предлагать. Тяжесть против призраков не важна, а вот серебро... да... Слышал хорошие отзывы об убойной силе холодного железа. Холодное значит самородное или метеоритное. Понятно, не плавленное в огне. Про самородную медь слышал. Про самородное золото знают все. Надо доставать. Вопрос «Где?» Ответ «Британский музей натуральной истории». Конечно, не буду воровать экспонаты. Наверняка есть магазины или сувенирные лавки в окрестностях. Кроме того, имеется Брик большой рынок, работающий по воскресеньям. Уверен, есть и другие развалы. Значит, решено. В ближайшую неделю исследую барахолки. А что, деньги и есть. До Лондона доберусь на электричке, а там метро или такси. «Телепортироваться пока не стоит. Опасаюсь без тренировки. Опять же, надзор. Смогла отталкивающим амулетом доеду. Надо будет только купить туристическую карту Лондона». Размышления затянулись до возвращения родни. Затем обед. После него разговор с Дадли. Первым делом продемонстрировал мыльный пузырь. После того разговор сразу перетек в конструктивное русло. В обмен предложен подаренный родителями велосипед. Я чувствую, что смог бы потребовать и игровую приставку, но мне же скоро уезжать, а в Хогвартсе электричества нет. Хотя, кто его знает. Впрочем, электричества в министерстве не было, значит и в школе едва ли будет. В общем, услышав слово «поменяемся» и узнав про мои хотелки по поводу осины, серебра и самородной меди, Дадлик сразу рванул к маме. В каноне кузены описывают тупым болваном, но не думаю, что это правда. В меру ленив, да. Но кто из школьников горит желанием заниматься домашним хозяйством? Любой предпочтет сбежать на улицу, погулять с ребятами. Капризен только с родителями. Дадли искусственно наловчился манипулировать ими и получать желаемое. Жадноват, как все дети. Ломает все, что попадает в руки. Ну уж точно нет, конечно, изредка с кем не бывает. Но даже в книге упоминается про склад старых игрушек. Правда, он был устроен не в моей спальне, а в кладовке под лестницей. Однако склад точно был, и сломанные или некомплектные вещи тётя Петунья не стала бы хранить, не с ее это характером. Красиво прибранная, стерильно чистая, без пылинки квартира И не выброшенная груда обломков, кто в такое сможет поверить? Не я, уж точно. Игрушки хранились в идеальном порядке, в родных коробках, нередко даже с магазинным чеком. Дадлику дарили их много и часто, хотя не так много и часто, как в книге. После оставания интереса кузен мог поменять одну игрушку на другую, загнать приятелю дешевле магазинной цены но с достойной выгодой для себя любимого. В самом крайнем случае, вещь изымалась со склада для подарка на праздники, если было известно, что там накормят вкуснятиной. Так вот, Гузен точно знал, в какой момент, какому из родителей что говорить, на какие кнопки нажимать и какие струны задевать, чтобы достигнуть желаемого. Не слышал и даже не представляю, как действовал манипулятор, но за ужином было объявлено о нашей завтрашней поездке на блошиный рынок. Цель – поиск и покупка антикварной чайной чашки для нужд тётушки Петунии. Министерство Что я вам могу сказать? По последнему опросу, оценка деятельности Корнелиуса Фаджа как министра магии за две статьи поднялась на целых 19 пунктов. Это число имеет тенденции к росту. С последней сентябрьской статьей намеченного цикла надеюсь поднять ваш рейтинг еще на 4 пункта, но держу в голове цифру 6. Варнава, дорогой вы мой! Подождите, Корнелиус, это всего лишь начало. Сейчас наша основная задача будет заключаться не в дальнейшем увеличении количества одобряющих вас на посту министра, а в стабилизации числа сторонников. Думаю, некий спад произойдет после ответных шагов Дамблдора. Наш основной главный союзник несколько обиделся и может предпринять ряд неприятных действий. Да, Альбус терпеть не может, когда кто-то, хоть на половину пункта, опережает его в рейтинге популярности. Зато на нас, с определенными намеками на сотрудничество, вышел сам Малфой. Что его интересует? Трудно сказать, что конкретно, однако он, несомненно, в курсе некого разлада между нашей партией и сторонниками Дамблдора. И, как я полагаю, нам необходимо лавировать между Дамблдором и Малфеем. Это так, в одиночку мы не выиграем ни одного голосования, а играя на противоречиях между двумя этими группировками. Понимаю, что ж, это лучше, чем следовать в Кильваторе, председателя Визингемата, и терпеть его пустые словословия о всеобщем благе. Мы взяли хороший старт после выборов. Сегодня неплохо поднялись на теме Поттера, а завтра найдем какую-нибудь другую острую тему. Есть еще более трех лет, чтобы накопить очки и сплотить сторонников. Кстати, хотел спросить про Поттера, мы с ним закончили или есть дополнительный потенциал? Несомненно, потенциал остался. После выпуска третьей статьи посмотрим на действия Дамблдора по отношению к Поттеру и реакцию Гарри на них. Правда, он будет уже в Хогвартсе. У нас же там есть люди? Да, но... Не обязательно раскрывать их перед малышом. Достаточно, если они ему немного помогут. И выдадим Гарри блокнот для двухсторонней связи. Пожалуй, я соглашусь с этим, возможно, мы раз в год будем собирать материал для статьи о Поттере. Естественно, выгодной нам подача и, понятно, при условии приличного поведения и достойной учёбы. Пусть не отличной, хотя бы просто достойной. Мечта ребёнка поступить на работу в министерство? Нет, мечта ребёнка поступить на работу в министерство под началом министра Корнелиуса Фаджа. Да, действительно, так звучит лучше. У кого из министерских в этом году дети поступают в Фогвардс? В Визли, однако, они сторонники Дамблдора. Кроме них? Сразу вспоминается только племянница Боунс. Уже что-то А на старших курсах. Дочка Чанг и брат Дэвиса на Когтевране. Честера Дэвиса из сектора борьбы с неправомерным применением магии? Да, именно. Понятно, а ещё кто? Сын Дигори на Пуффиндуи, племянник Маклагана на Гриффиндоре, сын Дерека на Слизерине – это родственники лояльных сотрудников. Кто-то из тех, на чьих родственников мы можем повлиять, поступает вместе с Портером. Кроме Боунс. На эту тему специально смотрел список. Пожалуй, только дочь Болструта. Сын Голстейна тоже мог бы пригодиться, но его отец сразу потребует себе преференций. Голстейна привлекать не будем. Лучше подумаем, как познакомить Поттера с Боунс и Буллструд. И как изолировать Уизли. Все Уизли учатся на Гриффиндоре? И это любимый факультет Дамблдора. Надо помочь нашему Гарри поступить на правильный факультет. Нейтральный причем. Пуффендуй? Можно Пуффендуи или Когтевран. Блошиный рынок Бедный Дадли проклял всё. Он не привык так рано подниматься. Но Петунья была неумолима. «Ещё раньше надо было вставать», — говорила она. «Всё действительно интересное сразу сметают. Быстро перекусываем и идём». Чай и сэндвич. Вот что досталось каждому на завтрак. Корочка половинки французского багета, сантиметров 30 длиной, разрезанного вдоль. Обмазывается несколькими каплями оливкового масла и отправляется на пару минут в разогретую духовку. Затем теплый хлеб намазывается сливочным маслом, на которое накладываются кусочки сыра, тонкие ломтики ростбифа, воздушный омлет, помидоры, лук, салатный лист, Взбрызнутый капелькой красного винного уксуса. Затем по такому бутербродику раздается ядакам с напутствием. Сейчас перебейте первый голод. Как вернемся, покушаем. Я еле осилил сантиметров 12. Хорошо кузен всегда действует по принципу. Съел сам, помоги Гарри. Затем нас посадили на заднее сиденье автомобиля. Взрослые сели вперед. И мы поехали. Лондон я не знаю, куда приехали, не понял, но народу там тьма тьмущая. Ходят вдоль расставленных рядами прилавков с разнообразным товаром, ищут на грош пятаков. Торгуются, спорят, покупают, продают. Дядя Вернон велел мне не теряться и вместе с Дадликом прилип к столу с разными железяками. Тетя Петунья ринулась к развалу самодельных украшений. А я надел моглоотталкивающий амулет и сотворил заклинание «Искать землю» из-за опасений обнаружения без палочки. С уровнем 13 оно получилось сразу. Искал метеоритное железо. Вы знаете, здесь оно нашлось. Меня потянуло через гущу людей к ничем не примечательному столу. Наверное, это действительно моя удача. На столике среди разных безделушек лежат целых два метеорита. Один с кулак величиной, другой поменьше. Большой, изыскомого метеоритного железа. Маленький, каменный. Надо брать. Снимаю амулет и спрашиваю продавца. Чё почём? Тот не ожидал вопроса, дёрнулся и недоверчиво спросил. «Ты кому берёшь, малек? Скажи взрослому, чтоб не тихорился. Малолетком я дурь не продаю, даже посыльным. Принцип у меня такой». «Пусть сам подойдёт, скажет, от кого пришёл, может, тогда и будет разговор. А ты, ну-ка, брысь отсюда!» Судя по взглядам двух людей, стоящих рядом, это не прознашатающиеся зеваки, а охрана. Пожал плечами и ушёл в толпу. Интересное получается дело. Надел амулет и вернулся. Встал, правда, немного в сторонке. Вижу, подошёл человек, что-то сказал и протянул свёрнутые купюры. Рядом стоявший охранник забрал деньги, а продавец протянул покупателю крошечный бумажный свёрток. Здесь действительно толкают наркоту. Но мне нужен метеорит. И как его достать? Ведь не продадут, даже если приведу дядю Вернона. Это не их бизнес. Решил действовать в наглую. Подойду, возьму метеорит. Что они сделают? Максимум, вновь прогонят меня. Дождался торгов с новым клиентом, подошел, схватил метеориты со стола, быстро отошел и убрал их в школьную сумку. На меня никто из троих не обратил внимания, так они были увлечены клиентом, понятно, амулет помог. Потом стал ходить по рядам и рассматривать товар, в результате купил перекрученную старую серебряную ложку за 2 фунта. И некомплектный кий для пула, разбирающийся на три части, но без средней палки и с потускневшим лаком. Кий хранился в изящном чемоданчике, однако без него только две палки. Отдали за пять фунтов. Ни самородного золота, ни самородной меди на развале не нашлось. Легкий отзыв на пределе чувствительности заклинания был, но слишком слабый. Смутное видение маленького магазинчика с вывеской «Джонсон и сын». Родственники тоже вернулись с добычей. Петунья с фаянсовой чашкой под викторианскую эпоху. Дадлик со старым значком боксерского клуба. А Вернан с коллекционной глиняной пивной кружкой. На радостях дядя даже завёз нас в маленький ресторанчик на семейный бранч. Скромное меню без выбора. Нам подали всего-навсего. гранолу с ревенем, заправленную йогуртом с манго. Банановый хлеб. Росбив с грибами, творог с орехами и изюмом на тостах. Жареные свиные колбаски с яйцами Бенедикт и кусочек запечённого в соли лосося. Понятно, на тарелках с колбасками и рыбой горничек тоже присутствовал. Немного так, по маленькой ложечке, половничку. Залить предложили свежевыжатым капустным соком. Помимо чая, конечно. Взрослым подали ещё чего-то с приятным алкогольным запахом, исходящим из стаканчиков. Естественно, без помощи кузена я бы не справился и с половиной поданной мне порции, но родственник в таком вопросе всегда был готов помочь, причём даже безвозмездно, то есть даром. Сытые, довольные, с прибытком, мы вернулись домой. Флакон с зельем был передан Дадли, а затем отец с сыном посовещались. И о чудо и радость, мне разрешили принять участие в мытье машины, не всей, понятно. Такое сразу новичку не доверишь, но я удостоился чести насухо вытирать стёкла и потерять зеркало. Блестящие детали полировались с показом и под руководством кузена. Семейная идиллия, ты да и только. А потом минут десять я сидел в машине, крутил руль и даже два раза бибикнул. То есть меня приняли в полноправные члены семейства. После всего Дадли, спрятав зелье в карман, пошёл к приятелям. А мне осталось прополоть розовые кусты, кое-что там отстричь, полить цветы и газон. Зато потом, до самого ужина, я разбирался со своими приобретениями. Метеоритного железа много, но стоит ли его тратить на дубинку? Быть может лучше отложить, до тех пор пока подучусь и сделать клинок? Нож из холодного железа много для чего может пригодиться. Мне досталось две части кия из дорогущего эбенового дерева – шафт, более тонкая ударная часть, и турняк, более толстая треть. Она и пойдёт на дубинку. Разбирать кий на составные части совсем непросто, но я же волшебник. Творю формировать растения и из дерева, как из мягкого пластилина, выдавливаю инородные части – От турника отделяю скрутку и бампер с гладким костяным навершием. Под бампером открылась полость, залитая свинцом. Его я, пожалуй, оставлю. Может, придется не только бестелесных духов вбить. Может, когда и от нормальных врагов отмахнуться получится. Кузен, неслыханное до дело, почти опоздал к ужину, зато сиял, как начищенный пятак, и подмигивал обоими глазами. Еле дотерпев до окончания еды, он затащил меня к себе в комнату и с торжествующей улыбкой выложил на стол старую боксерскую перчатку с жирной росписью. «Перчатка самого речи Вудхола», — пояснил он. «Представляешь, сменял на твои пузыри, сказал, что мне флакон привезли из Штатов, вот вместо твоей доли». На стол легла кожаная конструкция из двух сшитых вместе полосок толстой замши. На одной стороне между ними закреплен кусочек свинца, размером с блесну для спиннинга. Другая завершалась длинной петлей на руку. Это слеппер, легендарный блэкджек. Лушила, носимая с собой ФБРовцами и гангстерами в боевиках про мафию и сухой закон. Оружие скрытого ношения, проще говоря, кистень. Высоко оценил Даллик мое волшебное изделье. Подготовка Ежедневно, до конца августа, я минимум по часу в день резал продукты. Когда была возможность, помогал тетя, остальное время кромсал, закупленное самим. Петуния тяжело вздыхая и листая кулинарные книги, мною накрошенное превращала во вкусные блюда. Зачем мне это нужно? Про зельеварение помним. Там нарезка один из фундаментальных столпов. Чтобы научиться, приходится тренироваться. Овощи, фрукты, листья салата, мясо, мидии, да еще гадость, кстати, и прочее. На чем советуют набивать руку в книге «Зелье для чайников», которую проштудировал от корки до корки. Полностью отработал набор «Юный зельевар» со всеми дополнениями к нему. Стоит ли говорить, что конструкторы «Юный чаровник» тоже собраны? Моя первая волшебная палочка дает сноб искр трех цветов. Мой первый амулет полчаса без подзарядки отпугивает любых насекомых, от мух и комаров до ос и оводов. Мой первый волшебный фонарик освещает комнату в течение одного часа. Прочие вещи столь же познавательны. Все школьные учебники пролистаны, нет, не изучены, не хватило времени, но просмотрены. Единственное исключение, выяснил разницу между курсической книгой заговоров и заклинаний первый курс, начала века и нынешней. Разница действительно есть. Старый том в полтора раза толще нового, в основном за счет более толстой и грубой бумаги, листов, тоже больше, причем на 23 страницы разницы, 16 приходится на длинное предисловие и 3 на благодарности автора. Остальные, да, ушли на расширение описаний заговоров и заклинаний. В новом учебнике 9 глав, в старом столько же. Вся разница в описании и трех несовпадающих заклинаниях однако полностью идентичных по результату. Словом, принципиальных различий меньше, чем в учебниках по арифметике для первых классов начала века и текущих. Основное отличие в подаче материала авторами, но современный учебник тоньше, это действительно так. Учебник Зотти «Темные силы. Пособие по самозащите» рекомендовал не только Квирл для первого курса, но и Грюм когда собирался преподавать на четвёртом. Значит, книга обязана быть хорошей. Однако в ней больше учат избегать, а не уничтожать. Честно скажу, меня это порадовало. Во многих фанфиках ноют, что на первом курсе совсем не учат боёвки. А вот по мне, так и не надо. Например, в подаренном учебнике для курсантов-мракоборцев первого курса даётся исключительно боёвка. И это правильно. Кому надо, того и учат. Кто хочет, научиться сам, а вот детей лучше и не учить. Правда, вспоминается война с Волан-де-Мортом, однако бросать в бой школьников... Хотя говорят, Гитлер принимал фольксштурм юнцов аж с 12 лет. Впрочем, я давно понял, канон сильно искажает реальную жизнь в Британии. Для предотвращения худшего развития событий я таки зачаровал дубинку. Пусть она и не из осины, зато на конце закреплено массивное навершие из серебра. Кольца из самородной меди охватывают древесину в трёх местах. Оказалось, что самородная медь совсем не редкость в любых геологических коллекциях и часто попадается в ловчонках, торгующих минералами. Бывает там и самородное золото, но ребёнку его не продавали. Пришлось договариваться с тётей Петуней за тройную унцу золотого песка Это чуть больше 30 грамм, пришлось отдать 400 фунтов. Зато сразу после навершия появилось золотое кольцо. Даже если не знать, что на деревяшке лежат чары призрачное оружие, выглядит дубинка стильно и дорого. Ещё я не пожалел усилий и сплёл темляк из ниток натурального шёлка. Хранить оружие, предполагаю, в рукаве, во втором чехле для волшебной палочки. Попробовал заклинание превращения и обернулся в кота. Странное чувство. Скочил на банкетку, с неё на трюмо, подошёл к зеркалу и посмотрел на себя. Честно скажу, совсем не понравилось. Получился подросший котёнок, а не взрослый кот. Это во-первых. Большие зелёные глаза и чёрная всклокоченная шёрстка. Хвост совсем никакой. Нет важной сыновья и вальяжности, как у нормальных котофеев. Какой-то мелкий, слегка зашуганный зверь. Попробовал что-то сказать. Получилось мр Попытался наколдовать что-нибудь простенькое. Даже близко ничего не получилось. Или коты колдовать не умеют, или мне чего-то не хватает. Вернул себе человеческий облик и задумался. Может, зря это заклинание взял. Может, лучше было что-нибудь другое попросить. Впрочем, сейчас уже поздно. Ничего не изменишь. А значит, и нечего жалеть. Я и с котом не пропаду. Наверное. Кузен поступает в частную школу Вонингс, где когда-то учился и дядя Вернон. Кроме тёмно-бордового фрака, оранжевых бридж и плоской соломенной шляпы канатьев, в состав формы входят палка-трость. Ими мальчиков учат фехтовать. Про французский сават слышали? Дядя неплохо им владел. Даже показал нам с Дадли пару приёмов. Ладно, десяток основных приёмов. С тех пор мы по часу в день фехтовали друг с другом. Тренировочными тростями с защитным покрытием из мягкой резины. Получалось среднее. Кузен сильнее, а я быстрее. Его удары получались увесистей, зато мои чаще проходили. Но против Вернана мы даже вдвоём ничего не смогли сделать. Он снисходительно усмехался в свои усы, вновь показывал нам «как надо» И поправлял наши ошибки. Так что в Хогвартс я приеду подготовленным ко многим жизненным ситуациям. К тому же, кузен у кого-то выменял книжку с картинками, где показывались различные приёмы боя полицейскими дубинками, японской тонфы, удары блэкджеком, оборона против противника, вооружённого ножом, кастетом или цепью. Вообще, за последний месяц мы с Дадликом сблизились и позабыли былые обиды. Я отдавал ему некоторые сваренные зелья из разрешённых к применению маглами. Он выменивал на них что-нибудь полезное – Например, зелье на час окрашивающей белки глаз в красный цвет под вампира принесло кузену шикарную фирменную рогатку с ортопедической рукоятью и упором для руки. Он три раза из пяти попадал из неё камешком в бутылку, стоящую на заборе. Я, когда хотел, попадал чаще, но не рассказывал об этом родичу. Ему и так доставалось от Петунии, если она ловила его за стрельбой. Дядя, правда, был не против. С помощью заклинания «Земля в камень» я наделал кастетов для себя, Дадли и его друзей. Форму взял подобно кастету, подаренному кузенам, только немного меньше размером, под детскую руку. Понятно, металл не плавил, использовал формировать металл. Выяснил, что земля из-под розовых кустов легче превращается в бронзу. Из парковой проще творить медь, с пустыря за мастерской лучше получается железо, но свинец одинаково плохо делать из любой почвы. Латину не пробовал, а ни золото, ни серебро сотворить не удалось. Дадлик меня сильно зауважал, еще бы, он же мои изделия не раздаривал, а менял на всякие полезные вещи. Как он без меня смог бы достать шарфик Арсенала со знаменитого матча на стадионе Олд Траффорд, где случилось побоище, и с наших сняли два очка, а с Манчестера – одно. Изделие Гарри Поттер даже не предполагал, что после заметки о встрече с министром Фаджем дом на Тисовой улице находится под пристальным наблюдением сразу нескольких независимых группировок. Большую часть созданных им изделий изъяли у владельцев, которые сразу же забыли о них, но сами вещи тщательно осматривались и изучались заинтересованными лицами. Знаете ли, способность к трансфигурации в столь юном возрасте весьма и весьма впечатляет. А если вспомнить, что ребенка никто не учил, Стоило крайне пристально приглядеться к талантливому мальчику. На этажерке в кабинете декана Минерва Макгонагал лежал костет, фирменная пряжка и кучка земли, оставшаяся от пуговицы с якорем после применения ритуала возвращения к исходному. Что-то себе затребовало министр Фадж, директор Дамблдор и неназванный человек в отделе тайн. Каждый осмотрел полученное и сделал выводы, но не озвучивал их публично. Декан Снег ни у кого ничего не запрашивал, однако часто, как черный ворон лично кружил по Литл Вингингу вокруг Тисовой улицы, зато и его добыча оказалась полнее. Помимо кастета, значков и флотской фурнитуры на полке шкафчика скопились флаконы с остатками зелий, законсервированные образцы тренировочной нарезки и вырезанные колдографии из газет. Вечерами зельевар открывал дверцу шкафа Доставал с полки экспонаты и внимательно их изучал. Заканчивалось изучением осмотром себя в зеркале и проглядыванием вырезок. Затем изученное убиралось на место, в массивный тамблер, наливалось на два пальца огневиски, профессор усаживался в кресло у горящего камина и о чём-то размышлял. Мысли человека были иногда печальными, иногда немного грустны, Но временами и радостное предвкушение можно было узреть на лице Северуса. Но он пока ни с кем не делился обдуманным. Вейн Хопкинс Приезд из лагеря скаутов прошел тихо и спокойно. Отец, как и положено мужчине в пятницу, пришёл поздно, распевая во всё горло песню из последнего альбома «Санте Фокс» под названием «Сделай мне больно, но штанишки оставь». «Heart me, heart me, but the pants stay on». Перемежая куплеты восхвалением, сисек певица. Мама, которая весь вечер готовилась к приходу папы, встретила его во всеоружии – Словом, им было не до сына, а тот спокойно спрятал на дно сундучка к завёрнутому в полотенце обрезу шифры-блокноты, бумаги и ручки для тайнописи, затем несколько книг с наставлением по разным аспектам тайной деятельности, тактическую подмышечную кабуру с пистолетом Вальтер ППК, глушителем, двумя запасными обоймами и коробку с патронами. Как венец шпионского снаряжения была бережно уложена золотая карта Мастеркард на предъявителя, на которую начали еженедельно перечислять жалования. Три недели на одинокой вилле много дали курсанту Хопкинсу. Он научился организовывать тайники, делать и изымать закладки, работать с тайнописными сообщениями, шифровать и расшифровывать письма замечать слежку и знать, что делать в разных ситуациях. Час в день он проводил в тире, учился стрелять из выданного ему пистолета. Тот оказался очень маленького калибра, зато стихим, тихим, даже без глушителя, выстрелом и слабой отдачей. К концу курса Уэйн смог сдать положенный норматив. Ничего более крупнокалиберного ему не показали, даже заявили. «И Вольтер-то тебе не нужен». Ни про волшебников, ни про магию на курсах речи не было. Объяснили это тем, что раз он этого не узнал в семье, то и в школу должен приехать без лишних знаний. Иначе, возможно, случайно покажет излишнюю осведомлённость, которая грозит тайному агенту раскрытием. Случилось ещё одно важное событие. В последнюю ночь перед отбытием военно шпионских курсов лист персонажа изменился, в нём появился недостаток. Секрет. Тайный агент Маглов. За минус 30 очков. Разглашение секрета грозило крайне серьёзным, вплоть до смерти, наказанием. Оно, конечно, неприятно, но 30 очков, разрешённых к распределению, всё-таки безумно круто. Преимущество, на которое стоит потратить очки, было взято сразу. Чтение мыслей. Возможность просматривать поверхностные мысли человека, любого, кому смотришь в глаза. Пусть цель может сопротивляться, зато при успехе будешь слышать то, что она думает или проговаривает в уме. Все её текущие мысли. Как будто тебе это шепчет голос в голове. Причём длиться наблюдение может сколько угодно, даже без дальнейшей концентрации. Но переключение на другой объект? Требуют разрыва контакта с текущим. Одна цель за раз. Маловато. Марак Магдугал. Старый чемодан довольно потерт, но в скроенном и сшитым по его размеру чехле из крепкой парусины смотрится достойно. В него поместилось все немудрённое имущество Марак. К купленному вместе с профессором МакГонагал добавилось немного белья, щиток одежды, щелки, канцелярские товары, мыло и прочие подобные мелочи. Их удалось выпросить у скуповатой детской инспекторши. Та не захотела выставить приют в дурном свете перед преподавателями элитной шотландской школы. Вот и расщедрилась на запрос в хозяйственную часть. Девочка прекрасно учится, а что не может закрепиться ни в одной приёмной семье? Так, такое иногда бывает. Нотацию благодетельница, конечно, прочитала, помурыжить тоже помурыжила, но в меру, для порядка, чтобы девочка понимала, кто она такая и не забывала своё место в жизни. Словом, чемодан забит основательно и тащить его до вокзала будет непросто». Молли Уизли Молли с ожесточением выговаривала сыну. Что значит «не хочу»? Есть такое слово «надо». Рон, ты пойми, по только встречают, провожают-то по уму. Да, мы не так богаты, как Малфей, но магической силы у каждого из нас не меньше. И вас целых семеро, а у него только один ребёнок. И тот тощий задохлик. Вот видишь, ты сам понимаешь, что одежда не самое главное в человеке. Просто у меня нет ничего своего. Мантия осталась от Билла, палочка от Чарли, короста от Перси, учебники от близнецов. Интересно, от кого из них мне перейдёт жена? Вот ты уже и шутишь, совсем успокоился. Теперь последнее. С тобой в Хогвартс поступает Гарри Поттер. Попробуй найти его в поезде и подружиться. Если удастся, садись с ним поближе, помоги освоиться в магическом мире. Он целых 10 лет жил с этими ужасными маглами. Я уже сказала Перси, Фреду и Джорджу. Они тоже будут ему помогать. Папа говорит, что Гарри обыкновенный мальчик. Ничего себе обыкновенный, он в годик убил сам знаешь кого. И что? «Не начинай. Я сказала подружиться, значит, будешь дружить. Если у тебя получится, директор Дамблдор обещал выдать немного денег на карманные расходы». «Мне?» «А кому же? Так что постарайся уговорить Гарри поступить вместе с тобой на Гриффиндор». «Конечно, постараюсь. А сколько денег директор будет платить?» «По результату, как можно сейчас сказать, если ты пока даже с Гарри не познакомился». «А, ну тогда ладно». И ещё ты, так ненавязчиво, но твёрдо, говоришь, что у тебя есть младшая сестрёнка, которая с детства интересуется Гарри Поттером. Хм, а разве она интересуется? Семья Булстрадов. Плотненькая девчушка в спортивном платье нападала на мощного мужчину с фигурой тяжёлого атлета. Удары кулаками и ногами чередовались между собой. Девочка раз за разом пыталась попасть в уязвимые места, пока наблюдающая за парочкой женщина не скомандовала. «Всё, пять минут закончились, боевая ничья». Тогда мужчина схватил в охапку нападавшую и подкинул вверх. «Ну, папка!» Возмущённо взвизгнула пойманная и вновь подброшенная девочка. «Что-то в этом савате есть», — продолжая более ранний разговор, согласился отец. «Но шоссе слишком слабы, а фуэте слишком предсказуемы. Дорогой», — подошедшая женщина напомнила. «Все равно Милли через день отправляться в Хогвартс. Ничему другому ей уже не научиться». «Безусловно, ты права, родная. А ты, малышка, не расстраивайся». «На каникулах мы будем заниматься, чем сама захочешь». «Правда? Даже Айкидо?» «Папулька! Ты у меня самый лучший из всех папок». «Но ты должна будешь хоть немного заниматься, иначе потеряешь форму, и нам придется не изучать новые приемы, а пытаться восстановить былые навыки». «Я знаю, я все буду делать». «Еще, моя маленькая...» В разговор вступила женщина. «Я не маленькая...» «Хорошо, моя немаленькая пышечка». «Мама!» Обиженный крик девчушки почти перешел в ультразвук. «И так тебе не нравится, мой сладенький?» Глаза мамы хитро прищурились. «По! Я не пончик!» Подросток закончила фразу «Коварная мама» и заявила. «Шутки в сторону, Милли. Для тебя есть серьезное дело. С папой о тебе говорил министр Фадж. «Обо мне?» – удивилась дочка. Да, именно о тебе. В Хогвартс вместе с тобой поступает Гарри Поттер. Он 10 лет прожил с маглами и совершенно не знает наш мир. Министр просит взять над ним своего рода шефство. Альбус Дамблдор Ну что ж, ставки сделаны. Новые фишки послезавтра сядут на поезд и приедут учиться. 40 новых учеников, 20 мальчиков и 20 девочек. Считается, что по 10 человек на факультет. Но хочется, чтобы на Гриффиндор попало 12. Хотя бы 12. Со слезариной людей не снимешь, родители скандалить будут. Вот если на Когтевран попадет чуть меньше народу, то никто не удивится, там учатся талантливые, а таких не так много. С Пуффендуэ тоже можно забрать ученика. Считается, что там собрались одни тупицы, а никто себя к ним причислять не хочет. Все сочтут нормальным недобор учеников. Теперь посмотрим, какие фишки изначально играют на моей стороне. Рон, Уизли и Гермиона Грейнджер на Гриффиндоре. Они точно туда попадут. Может, Гарри Поттер и не поступит вместе с ними, но есть ещё Невил Лунгботом. Поттер. С ним до сих пор толком непонятно. На Слизерин он точно не распределится. Не то поведение. Слизеринец уцепился бы за связь с министром и поддерживал ее всеми силами. Но обстановку на факультете знать надо, а значит туда отправится Трейси Дэвис. Как Тевран тоже не для Гарри. Учиться он не слишком любит. В школе имел довольно посредственные оценки. Однако туда для контроля поступит Марак МакДугал. В крайнем случае можно будет подключить Энтони Голдстейна. Вопрос только с вариантом оплаты. Сам Гарри Поттер хочет на Пуффендуй. Не самый лучший вариант. Хуже Гриффиндора, однако вполне допустимый. Лили Мун может за ним присмотреть. И, кстати, за Вейном Хоптинсом тоже. Корыстный мальчик. Очень корыстный за деньги согласился продавать магические секреты маглом и не понимает, что ни к чему серьёзному его уже никогда не подпустят. Что плохо, ставку на Поттера перебил Фадж. Тратит ресурсы и силы на рекламу министерского мальчика, но ну уж нет. Опять же, Северус может взбрыкнуть. Как не жаль, но Гарри уходит в резерв, а героем нации становится Невилл. Немножко мямля, но Рон компенсирует его медлительность, заодно защитит от драчунов. Оба пока слабоваты в магии, но и здесь есть помощница. Гермиона сможет поднатаскать, да и прикрыть мальчиков. Надо немного поработать над мотивацией этой троицы. Однако и тут ничего сложного. Визли заинтересуют деньги на карманные расходы, Грейнджер без ума от книг. А Лонгботом имеет личные счеты с Валандемортом из-за родителей, несчастных Фрэнка и Алисы. Сколько сил, забот и денег было потрачено на их лечение, но, увы, никто из колдомедиков Европы и Соединённых Штатов не смог ничего сделать. А с Гарри посмотрим, как обернётся дело. Хагрид перестарался, внушил ребёнку, что председатель Визингмата и директор Хогвартса значительно главнее министра магии. Вот мальчик и не решился обратиться к занятому волшебнику. Зато считает директора главным среди чародеев, как минимум, всей Англии. И отзывается о Дамблдоре в самых превосходных степенях. Оказался способным мальчиком. «Трансфигурация уж точно». Минерва ждёт его приезда, чтобы начать дополнительные занятия. Саварус тоже ждёт. Интересно, он действительно отец Поттера? Или тут множество случайных совпадений во внешности и манере поведения? Мальчик может оказаться полезным не только в войне против того, кого не называют, но и для противодействия Фаджу. Второе, пока даже полезнее первого. А если всё хорошо сложится с Невиллом, и запасной вариант станет не нужен, то, возможно, будет замахнуться на ручного министра магии. Конец сессии Завтра рано вставать, ладно поезд, но ведь перед ним нужно будет посетить министерство, дать очередное интервью газетчикам и перед колдокамерами фотографов выслушать напутствие министра Фаджа. Что хорошо, откроют проход через наш камин в гостиной. Вещи собраны. Последним уложил тренировочные трости. У Дадлика сават преподают в школе. Там они имеются в избытке. А я постараюсь найти себе партнера из однокурсников. Утром встану, завтраку попрощаюсь с родными. Дождусь, когда за мной придут министерские крепыши телохранители. Как поставили в известность? После встречи они же перенаправят меня на вокзал Kings Cross. проводят на платформу 9 и 3 четверти, найдут свободное купе в поезде, словом позаботятся, чтобы я уехал нормально. Пора засыпать, а то весь день буду ползать как сонная муха. Погружаюсь в дрему, а перед глазами возникает уже привычный баннер. Конец игровой сессии. Квест пред Хогвартс. Выполнен. Награда 1 ОП. Разблокированы умения. Селье варение Текущий уровень 9. Быстрое выхватывание. Палочка. Текущий уровень 15. Трансфигурация. Текущий уровень 12. Чары. Текущий уровень 12. Текущая стоимость персонажа. Гарри Поттер. 307 ОП. Доступна к распределению. Два ОП. <звы> Увы, награды в виде какого-нибудь нового преимущества не дали. Только добавили единичку в очки персонажа и разблокировали четыре умения, в которых успел потренироваться за последний месяц. Не слишком жирно, зато не буду краснеть на основных уроках. Даже на зели варенье не опозорюсь на первом же занятии. А на трансфигурации или на чарах, может, смогу блеснуть, с травологией уверен, буду хорош. На практике уж точно. Остаются вспомогательные предметы. Астрономия, защита от темных искусств, история и полеты на метлах. Если вспомнить книгу, то они не чересчур сложные.